Вот оно в чем дело. Мэри немного выждала. Значит, ты так это видишь, и я не могу оспаривать факты. Пожалуй, довольно долго она стояла, не двигаясь. Я молчал. Наконец, Мэри сказала: Сэм, ты когда-то говорил, что хочешь на мне жениться? Это давно было. Я и не ожидала, что ты вновь предложишь. Но я хотела сказать. Независимо от того, что ты обо мне думаешь, я хочу, чтобы ты знал, я очень благодарна за то, что ты ради меня сделал. И, Сэм, я уже ласковая, ты меня понимаешь? Я усмехнулся. Боже правый, женщины никогда не перестанут меня удивлять. Вы почему-то думаете, что всегда можно просто сбросить счет и начать по новой с одной этой козырной карты? Я насмешливо улыбался. А она тем временем заливалась краской. Только на этот раз ничего не выйдет. Не беспокойся, я не воспользуюсь твоим щедрым предложением. — Что ж, я сама напросилась, — сказала она ровным тоном. — Тем не менее, все сказанное остается в силе. И это, и если я смогу сделать для тебя еще что-то. Я откинулся на подушку. — Вообще-то можешь. Ее лицо засветилось надеждой. — Да, Сэм, оставь меня в покое. «Я устал», — сказал я и отвернулся. После полудня заглянул в старик. Увидев его, я в первое мгновение обрадовался. Старика трудно не любить. Затем все вспомнилось, и радость померкла. «Я хочу с тобой поговорить», — начал он. «Нам не о чем разговаривать. Убирайся». Он словно бы и не заметил моей дерзости, прошел в палату, сел. «Не возражаешь, если я присяду?» «Похоже, ты уже сидишь». Это он тоже пропустил мимо ушей. Знаешь, сынок, ты у меня один из лучших сотрудников, но иногда делаешь поспешные выводы. Можешь на этот счет больше не беспокоиться, — ответил я. Как только доктор меня выпишет, я подаю в отставку. Старик просто не слышал того, что ему не хотелось слышать. Ты торопишься и совершаешь ошибки. Возьми, например, эту девушку. Мэри. Какую еще Мэри? Ты отлично понимаешь, о ком я говорю. Тебя она известна под фамилией Кавану. Сам ее возьми. Не зная подробностей, ты наговорил ей черти чего, расстроил ее. Возможно, лишил меня очень способного агента. Да? Я прям слезами обливаюсь. Послушай-ка, мальчишка, у тебя нет никаких оснований напускаться на нее со своими обвинениями. Ты просто не знаешь, что произошло. Я промолчал в попытке объяснить что-то плохой способ обороны. — это ясно, о чем ты думаешь, — продолжал старик. — Ты считаешь, что она позволила использовать себя в качестве наживки? — Но это не совсем так. Она ничего тут не решала. Все это спланировал я. — Знаю. — Тогда почему ты злишься на нее? — Потому что без ее помощи у тебя ничего бы не вышло. Это, конечно, очень благородно с твоей стороны взять всю вину на себя. Но ничего не выйдет. По-моему, ты все понимаешь, кроме самого главного. Мэри ничего не знала. Черта с два. Она была там. И что? Сынок, я тебе когда-нибудь лгал? Нет, признался я. Но если будет нужно, я думаю, ты сделаешь это, не моргнув глазом. Может быть, я заслужил такие слова, сказал старик. Да, я солгу кому-то из своих если того потребует безопасность страны. Но до сих пор мне не приходилось этого делать, потому что я специально отбирал людей, которые на меня работают. В данном случае безопасность страны этого не требует. Я не лгу. И тебе придется самому решать, правду я говорю или нет. Мэри ничего не знала. Она не знала, что ты будешь в лаборатории. Не знала, почему ты там оказался. Не знала, наконец, что еще не решено, кто сядет в кресло. И не подозревала, что я не собираюсь проводить эксперимент на ней, потому что в качестве подопытного мне подходишь только ты, даже если бы пришлось приказать, чтобы тебя связали и усадили силой. Я бы сделал это. Но мой план сработал, и ты согласился сам. Вот тебе и черта с два. Она не знала даже, что тебя выписали.